Глава 8. Ресурсный родитель. Для начала давайте разберемся, что означает модный и часто употребляемый термин ресурсное состояние. Ресурс ⁇ это энергия, силы, наличие возможностей психоэмоциональных, физических и других, мотивация, все, что необходимо для решения текущих жизненных задач. Это позволяет нам получать то, что мы желаем. Обратная сторона ресурсного состояния неудовлетворенность, апатия, отсутствие сил, желаний и депрессия. Ресурсное состояние — это то, как человек себя чувствует не только физически, но и психологически. Может ли он справляться с нагрузками, исполнять свои мечты, идти к целям, при этом не истощаясь, не отдавая последнее, силы телесные или душевные. Человека, который крутится как белка в колесе, чтобы добиться желаемого, не спит, ходит нервный, напряженный, обессиленный, При этом, имея какие-то результаты, нельзя назвать ресурсным. Ресурсное состояние — это возможность дать, не забирая у себя. Это гармоничное, наполненное состояние, ощущение баланса. Человек в ресурсном состоянии удовлетворенный, спокойный, целостный. У него сильные внутренние опоры, здоровый внутренний мир, счастливый внутренний ребенок, устойчивый взрослый, одобряющий родитель. Такой человек умеет удерживать баланс, брать, отдавать. Он не отдаст последнее. Если не может помочь, не даст такое обещание и не возьмет на себя ответственность, лишь бы плохо кто-то не подумал. Он умеет удерживать свою энергию, не сливать ее на деструктив, конфликты, созависимые отношения, долги, невыполненные обещания, разрушающие психику, здоровье и привычки. Он умеет сохранять и приумножать энергию, выдерживать границы, заботиться о себе и о других, вкладывать силы в нужное, полезное для него. Обычно эти люди реализованы в жизни, так как понимают свои потребности. Кто-то в материнстве, для кого-то нужна карьера. Это очень тонкий механизм понимания себя, бережного отношения, который по умолчанию встроен у детей из благополучных, счастливых семей. Они видели, как родители относятся к себе, друг к другу, к детям, И переняли это. Если же ребенок вырос в деструктивной семье, с детства видел скандалы, оскорбления, унижения, рукоприкладства, нелюбовь к себе, истощенную, холодную мать, которая не то что не могла дать что-то ему, она не могла себе. Ее задача была выжить. Таким людям намного сложнее к этому прийти и тем более жить так осознанно и естественно. Ресурсные люди эффективно и наполненно проживают не только свою жизнь, У них есть силы давать и помогать детям, близким и своему окружению. Они счастливые, целостные и направленные. Своим состоянием и энергетикой они делятся с окружающими и миром. В обществе таких людей очень приятно находиться. Ресурсное состояние — совокупность разных составляющих. Физического хорошего самочувствия, бодрости, энергичности, в целом хорошего состояния здоровья, так как болезни и борьба с ними — забирают очень много сил. Психологического благополучия, адекватно высокой оценки себя, уверенности в себе, высокой мотивации, хорошего эмоционального фона. Тревога, страх, любые деструктивные эмоции забирают энергию. Высокая увлеченность и длинная воля, то есть когда человек умеет погружаться в интересные ему проекты, развивать идеи, не загоревшись внезапно и потратив все силы на старте, а потом, чтобы «не получилось, не вышло». Он умеет идти долго и терпеливо, без состояния гонки, спешки и суеты. Таким людям процесс достижений приносит удовольствие. Они получают его от самой деятельности, потому что занимаются только тем, что им нравится. Если человек не заботится об одной из этих сфер, наступает эмоциональное выгорание и истощение. Человек, который тратит избыточное количество энергии и сил на непонятное для его мозга, с точки зрения пользы, и ненужные ему задачи, заболевает. Ресурс заканчивается. Например, вас вывели на эмоцию, оскорбили, задели ваши интересы и принесли ущерб вашему самолюбию, самооценке. Изменил муж, предала подруга, оскорбил знакомый. Вы тратите месяцы или годы, чтобы отомстить обидчику, при этом теряя еще больше. То есть, находясь из-за этой ситуации в минусовом состоянии и отдавая туда силы, внимание, вы уходите в еще больший минус. Ресурсный человек в такой ситуации выбрал бы себя, свое здоровье, нервы, силы и время и отпустил бы, не впуская больше обидчиков в свою жизнь, не тратя свои драгоценные ресурсы на эту борьбу. А деструктивный будет до последнего и типа эмоции, пока не закончатся силы, Хотя от этого негатив еще сильнее нарастает. И обычные истории типа ⁇ Ты мне сломал жизнь, я потратила десятки лет на ⁇ злоба и обида идет от того, что ты отдала намного больше, чем получила. Если бы ты выбрала себя, восстановилась бы намного быстрее, восполнила бы потерянное и ушла далеко вперед. Обычно люди даже не понимают, почему они совершают тот или иной выбор. Действуют на автомате. Сценарии, установки. А ресурсный человек осознанный и понимает, почему и для чего он сделал тот или иной выбор, что ему это даст, что отнимет. Прежде чем впутываться в такие разрушающие истории, всегда подумает, сколько он потеряет силы, времени и какая ему от этого польза. У людей, которые идут против себя, ходят на нелюбимую работу, живут с мужем, который постоянно забирает силы, растаптывает самооценку, всегда мало энергии. По этой причине они нервные, агрессивные, конфликтные. Все от того, что у них мало сил. Весь процесс их жизни выстроен против них. Они вроде как пытаются быть удобными, подстроиться, не отказать, но все равно ничего не выходит. Мир или Вселенная их будто не слышат. И как результат, достижение и реализация желаемого на нуле. Потому что законы жизни работают не так. Выбор против себя всегда дает минус. Выбор из любви к себе — плюс. Состояние апатии и депрессии, противоположность ресурсного состояния, всегда характеризуется высокой нагрузкой на психику. Часто это происходит из-за того, что ты длительное время не получаешь желаемое, того, чего хочешь. Борешься, отдаешь все свои силы, а нет результата. Начинается безволие, хандра. Для того, чтобы поддерживать себя в ресурсе, Необходимо научиться держать баланс между активностью и отдыхом, исключать лишнюю нагрузку на психику, избавиться от эмоционального насилия и созависимых деструктивных связей. Когда мы постоянно живем в режиме стресса и дискомфорта, наша психика распознает это как опасность, и все ресурсы и силы организма направляются на то, чтобы выжить, защититься. Для многих людей жить в состоянии стресса, постоянного гнета, будни. Они не знают другой жизни, состояния, и им не с чем сравнивать. Это относится как к семейным отношениям, так и к работе. В жизни задача быть хорошим, соответствовать мнениям и ожиданиям окружающих, обслуживать страхи, свои и близких, опираться на оценки других людей, зависимости от людей, я не смогу без тебя жить, если ты уйдешь, мой мир рухнет и прочее. Все это истощает нервную систему, забирает ресурсы так как ты идешь против себя и своих истинных желаний. На первое место ты ставишь других людей, но никак не себя, а это противоречит законам этого мира, где самое главное и важное — ты и твои интересы. Самое печальное, что со временем, живя такой жизнью, человек теряет все больше сил, а его желания постепенно угаснут. Наступает полное смирение и равнодушие ко всему, что нас окружает — смерть души и выходить из этого состояния крайне сложно, а для некоторых и вовсе невозможно. Понятие обладания любыми ресурсами всегда связано с энергией человека, а точнее с его энергоемкостью. Тут дело вовсе не в скорости и быстроте, он может быть и медлительным, но выносливым, бережно относящимся к себе и своему состоянию, высоко мотивированным и трудолюбивым. А быстрый человек может не уметь грамотно рассчитывать свои силы, брать на себя больше, чем он может. Его будет хватать на хороший старт, и дальше все силы закончатся, мотивация тоже. Поэтому вопрос балансировки очень важен. Для восстановления и накопления энергии нужно бережно относиться и к своему здоровью, и к психологическому состоянию. Качественный сон, хорошая еда, умение расслабиться, побыть в тишине, общение, которое наполняет. Каждый человек сам знает, что ему дает энергию, он это чувствует. Замечала за собой? Если загорелась какой-то идеей, то сразу чувствуешь прилив сил. А если это то, что тебе нравится, то кажется, что ты готова горы свернуть. Именно наши истинные желания дают нам энергию, их реализация. Но одной вспышки идеи будет недостаточно, чтобы выделилось столько энергии, чтобы сделать задуманное. Нас заряжают результаты. Когда мы видим первые результаты своих трудов, Мы отдали не так много энергии, но постарались, и уже понимаем, что есть чему радоваться. Поэтому в любом начинании нужно уметь ставить краткосрочные цели и уметь оценить тот самый результат. Например, сажусь на интервальное голодание, иду в зал. Следующая цель: похудеть на 10 килограммов, талия на 8 сантиметров, бедра на 5. Расписать, какой результат должен быть через неделю, через две, и когда ты его получаешь. Хвалить, поощрять себя, говорить «Я молодец». Большой результат достигается из десяти маленьких. Первую ступень я прошел, значит, и все смогу пройти и получить желаемое. Не ставь себе сразу большие задачи. А точнее, любую большую задачу надо разбить на маленькие, чтобы не надорваться. Затем оценивать каждый маленький результат, хвалить себя, заряжаться и идти вперед. И так со всеми нашими ресурсами. Один ресурс зависит от другого. Когда один не в порядке, он тянет за собой другие. А если ты поддерживаешь в тонусе себя во всех важных для тебя аспектах жизни, один будет укреплять другой, идет подпитка внутренних опор. То есть, если ты прокачиваешь только одну важную для себя сферу, а другими не занимаешься, твои опоры разрушаются, энергия утекает. На одной ноге устоять невозможно, а тем более бежать, совершать и достигать. Поэтому важно расти во всем, что для тебя ценно. Например, для тебя важно иметь красивое, здоровое тело, отношения, брак. Это не всем нужно, зависит от человека и его потребностей. Реализоваться в карьере, жить у моря и прочее. Если ты занимаешься только сферой отношений, и там тебя все устраивает, но не удовлетворена телом, внешностью или реализацией, энергия будет уходить. Ты будешь жить в состоянии неудовлетворенности или неполной удовлетворенности. А ресурсный человек ⁇ глубоко удовлетворенная личность по всем значимым для него параметрам. Для того, чтобы понять, куда уходит энергия, можно сделать колесо баланса жизни. Нарисовать круг, расписав все важные для себя сферы. У всех они могут быть разные. Деньги, хобби, реализация, здоровье, отношения, друзья. Написать только то, что важно для тебя, чтобы чувствовать себя счастливой. И проставить оценки по десятибальной шкале либо в виде процентов тому, что тебя не устраивает, где нет полного удовлетворения. Благодаря составлению такой таблицы рисунка ты можешь увидеть, насколько гармонична твоя жизнь. Не обманывай себя и заполняй каждую графу, как сама считаешь правильным. Это важно, чтобы в дальнейшем сформировать план развития соответствующих приоритетов. Когда изображение готово, выдели те сферы жизни, которые набрали наименьшее число баллов или процентов. С них и нужно начинать свою работу. Туда уходит больше всего энергии, так как есть неудовлетворенность. Дальше нужно понять, что именно тебя не удовлетворяет в каждой такой сфере, почему оценка так низка и что нужно делать для того, чтобы эта сфера тебя удовлетворяла. По каждой сфере надо расписать план что не нравится, что я могу сделать, чтобы это исправить и за какие сроки. И, как мы говорили выше, масштабную цель разбиваем на маленькие задачи и пишем себе, как мы можем измерить результат. И идем выполнять то, что написали. Каждый день делать шаг и смотреть, как меняется самочувствие и что происходит с колесом баланса. Это легкое, но полезное упражнение, чтобы понять, где тебе нужно усилиться, поработать, чтобы силы не уходили. Вернемся к вопросу энергии. У большинства людей есть спады и подъемы. Важно, чтобы они не сменяли друг друга резкими скачками. Неделю ты окрылена идеей или любовью, а через неделю погасла. И так всегда. В таком случае твой ресурс раскачен, как качели. Нужно учиться понимать и слышать себя, свои состояния. Почему был прилив? Что дало силы и где та дыра, куда все слилось. И почему так произошло. Задавай чаще себе эти вопросы и анализируй. Чтобы быть ресурсным человеком, нужно быть зрелой личностью. Без этого никак. Удовлетворенный ребенок и одобряющий родитель. Нужно уметь анализировать, открываться миру, людям, не бояться пробовать, вкладываться, получать, иногда терять, но идти вперед, понимая важность прошлого опыта. Застревая в прошлом, невозможно стать ресурсным. Тревога, чувство вины, злость, обиды забирают очень много сил. Какой он — ресурсный родитель? Родительские ресурсы — набор внутренних и внешних качеств личности, которые способствуют устойчивости в стрессовых ситуациях, обеспечивают качественное и полноценное воспитание и помогают эффективному развитию ребенка и самой личности. Это то, что является значимым для ребенка, помогает ему адаптироваться в сложных жизненных ситуациях, дает ему силы двигаться вперед, преодолевать все. Это делает его здоровой, целостной личностью. Как родителю поддерживать ресурсное состояние? Если ваше тело на всех уровнях, физическом и психологическом, потеряло ресурсы, то выжить из него вы уже ничего не сможете. Восстанавливать внутренний баланс придется долго, поэтому лучше всего профилактика. Качественный и здоровый сон. Наша психика — совокупность реакций, и когда их количество превышает пропускную способность организма, нагрузка очень высокая, то страдает все: Память, восприятие, внимание, способность здраво размышлять. Ты истощаешься. Психика должна отдыхать. Не нужно брать на себя больше, чем ты можешь. Если ты уже в этой яме, первое, что нужно сделать — перестать копать. То есть если ты чувствуешь, что устала, на тебя повесили масштабные задачи, ты напряжена и не можешь расслабиться даже на подушке, думаешь и думаешь, это сигнал «стоп». Ложись спать и спи столько, сколько тебе нужно. Сон выключает сознание, а это просто необходимо, чтобы пребывать в ресурсном состоянии. Необходимо выключаться и отдыхать. Апатия и безволие — результат длительного неудовлетворения своих потребностей и желаний. Об этом говорили выше. Следом за этим идет состояние аффекта. Когда психика увеличивает обороты напряжения и вынуждает организм действовать «иди, давай, делай, вставай», человек в прямом смысле слова теряет контроль над собой. Это как бы последний рывок психики, направленный на то, чтобы получить желаемое. Состояние аффекта страшное. Перед этим всегда идет колоссальное истощение внутренних резервов. Поэтому сон необходим. Умение дать себя расслабиться, полежать, ни о чем не думать незаменимо. Позволяй себе расслабляться столько, сколько тебе нужно. Не подгоняй себя. Когда организм наберет нужное количество сил, ты это увидишь. Жить через силу не вариант, ты истощаешься. Правильное и сбалансированное питание, отказ от тяжелой и вредной пищи. Ты наверняка замечала, что, когда находилась в состоянии апатии или длительного стресса, у тебя было одно желание — есть сладости и мучное. Телу нужна энергия для вывода продуктов стресса, поэтому и растет потребность в быстрых углеводах. Но так делать нельзя, это замкнутый круг. Иначе ты не сможешь войти в ресурс и тонус. Питаемся качественной и полезной едой. Хобби, которое будет снимать стресс. Петь, рисовать, кататься на коньках, лошадях или гулять. Когда человек зол, сильно раздражен, у него всплеск эмоций, то у него появляется много сил. Но это ненадолго, только на время, пока идет конфликт. Психика продолжает создавать ресурсы и направлять их на достижение цели, которая чаще всего является ложной и деструктивной. Сам процесс возбуждения нервной системы остановить не получится это то же самое что встать перед фурой которая движется с бешеной скоростью и попытаться остановить ее есть разумный и полезный способ себя успокоить когда ты в гневе не выплескивай его на кого то иди побегай сходи в баню потанцуй сходи в спортзал у тебя наверняка есть какие то увлечения которые тебе нравятся направь свои ресурсы туда не заставляй себя Люди часто пытаются через силу заставить себя заниматься чем-то полезным на стадии апатии, приговаривая «Ленивая, вставай, делай». Вместо того, чтобы тебя поддержать, твой внутренний родитель тебя гнобит и втаптывает еще больше в это состояние. Эмоциональное насилие всегда только усугубляет. Через силу ничего не работает. Эмоциональное выгорание, которое ты игнорируешь длительное время, может привести к депрессии, которая лечится долго и сложно. Поэтому крайне важно заметить первые признаки и начать менять вектор. Хронический недосып, множество бытовых дел, стирка, уборка, отсутствие хобби и увлечений, которые тебя наполняют, а также личного пространства, истощает и ведет к опустошению. Давление социума и стереотипы, которые то и дело говорят, что материнство — это прекрасно, Нормальная женщина должна радоваться, жить ради ребенка, и ты не имеешь права ныть и жаловаться, что устала, иначе ты плохой родитель. А еще у некоторых прибавляется ко всему этому отсутствие поддержки мужа, либо и вовсе его нелестные комментарии о твоей внешности, о том, как ты изменилась. Все это давит. В итоге женщины пытаются соответствовать чужим идеалам и тратят последний ресурс на то, чтобы быть хорошей. Свободное время Только для себя. Любой маме необходимо восстанавливать свои силы. Это можно делать путем расстановки приоритетов. Есть главные и второстепенные задачи, а есть очень энергозатратные. И если ты не можешь пока этого сделать, так как у тебя нет сил, ничего страшного. Чтобы поддерживать психологически стабильное состояние, необходимо делать что-то приятное для себя. Читать журналы, книги, смотреть любимые фильмы, принимать ванну. Живое общение, общаться с друзьями, ходить в кино, гулять, в конце концов пойти на свидание с мужем — все это способствует накоплению сил. Взрослые люди в ресурсном состоянии не истощены психологически и физически. У них есть силы спокойно реагировать на иногда непростое поведение детей, шум, слезы, не раздражаться, не повышать голос. Людям в ресурсе нетрудно находиться в обществе детей. Они наполнены. У них много сил, они могут их успокоить, дать любовь и поддержку. Если тебя раздражает крик, плач детей, их плохое поведение, и ты хочешь повысить голос, это не от того, что ты плохая или неправильная. Ты просто устала. У тебя нет больше духовных и физических сил ни на что. В нашем обществе принято считать, что мама — это суперчеловек. Она не имеет права на личные проблемы, не должна раздражаться, Всегда должна быть в тонусе и хорошем настроении, чтобы смочь решить любую проблему ребенка. Но любой человек может истощиться. И это происходит лишь из-за того, что иногда мы не понимаем, куда уходят силы, как их восполнять, не осознаем своих выборов. Действуем не из любви к себе, а из-за эмоций или потому, что надо. Берём на себя больше, чем можем. Самое важное — это ты. Всегда твое здоровье и настроение. Потому что если этого не будет у тебя, ребенку ты дать ничего не сможешь. Ему нужна здоровая, счастливая мама, поэтому забота о себе — первоочередное. Пройдет время, и любовь, забота, бережное отношение к себе дадут результат. Гнев, апатия и самобичевание сменятся на энергию. Это и есть ресурсное состояние. Главное — профилактика любить себя и удовлетворять свои желания. Очень важно, чтобы родитель отдавал ребенку из состояния своей наполненности, своего ресурса, из состояния избытка, не из состояния жертвы, забирая у себя последнее. В противном случае ребенок будет в контакте не с радостью и счастьем жизни, а с виной. Я тебе отдавала последнее, я сама не ела, чтобы ты ел, жила ради тебя. Все это формирует в ребенке жертвенную позицию. Его родитель не опора, он не сильный, а слабый. Ребенку жалко родителя, а эти чувства разрушают. Память ребенка всегда избирательна. Вы можете водить его по разным кружкам, кормить вкусной едой, давать важное наставление, что хорошо, что плохо, заботиться о нем. Но в большей степени запомнит он эмоцию детства, радости. Насколько он был счастлив и удовлетворен. Были ли радостными его родители или не были. Чувствовал ли он тревогу и страх за них? Именно это он понесет с собой во взрослую жизнь. Часто от родителей можно услышать, что они старались из последних сил, вкладывали в него, а он помнит только плохое, обиды и разочарования, как его ругали. Почему так? Потому что важно не то, что ты делаешь, а как. Ресурсный родитель — это сильный родитель, тот, который не из состояния тревоги делает выбор для ребенка. Он должен ходить в хорошую школу, чтобы о нас хорошо думали. Должен хорошо учиться, чтобы соответствовать. Хорошо себя вести, чтобы не осуждали. Это родитель более деструктивный, чем ресурсный. Ребенок обслуживает страхи родителя, живет в угоду им. Даже проживая в идеальных условиях, имея свою комнату, всевозможные сладости, развлечения, он может чувствовать себя абсолютно одиноким и несчастным. Родитель, наполненный страхами, тревогами, смятением, беспокойством, не может сделать ребенка счастливым. Для него главное — одобрение окружающих. Такие родители полны ограничений, предрассудков. Своими постоянными запретами, тотальным контролем, гиперопекой и сводом правил они воспитывают не живого человека, а универсального послушного солдата, удобного для них общества, правильного и гиперответственного. Но это несчастье, потому что там, где не свобода, там не может быть счастья и радости. Задача родителя — показать на своем примере, как надо. Не вселять страхи и тревоги, как опасен и несправедлив этот мир, а забрать их, показать, что мир прекрасен и безопасен. Люди — не критики и судьи, а ошибки совершать нормально. Задача — быть опорой ребенку, сильным тылом, помогать ему расти и преодолевать есть и другая грань. Чрезмерно позволяющий родитель. Такой, кто все разрешает, одобряет, не принимает участия в жизни ребенка, дает ему полную свободу действий, чтобы ребенок рос якобы свободным и сам познавал этот мир. Истинная причина такого поведения родителя ⁇ избегание ответственности. Он хочет снять с себя нагрузку и переложить все на дитя. Такие родители часто говорят о том, что ребенок познает все сам. Ему не нужна помощь и оценка, он подрастет и всему научится. Это глубокое заблуждение, так как ребенок не знает нормы правил, не отличает хорошего от плохого. Родитель воспитывает таким образом свободную от условностей личность, иногда даже безбашенную, так как у ребенка фактически просто нет родителя, а когда ребенок вырастет, у него не будет внутреннего рычага. Внутренний родитель ему будет позволять все, что внутреннему ребенку захочется. А это путь к разрушению и разного рода зависимостям. Самое главное, что должен дать хороший родитель, ⁇ безусловная любовь. Любовь ни за что, просто так. Бережное, уважительное отношение, забота, удовлетворение потребностей ребенка. Безопасность ⁇ это тоже обязанность хорошего родителя. Ребенок должен себя чувствовать защищенным. Он должен вам доверять и верить. Хороший родитель ведет за руку ребенка по дороге жизни, показывает, что такое хорошо, а что такое плохо, помогает ему брать на себя ответственность за свои поступки и действия, помогает расти и развиваться, стараясь не навязывать при этом ему свои желания и амбиции. Любому ребенку очень важно, чтобы вы понимали и верили в них, хвалили, замечали их достижения. А если же они совершают ошибку, показывали и объясняли, как исправить потому что исправить можно всё, пока ты жив и здоров, не включая при этом агрессора и критика. Слушать ребенка — еще одна очень важная задача каждого родителя. Не перебивать, не затыкать, а слушать и уметь выстраивать диалог. Помогать находить ответы на волнующие его вопросы. Сейчас век информации. Научить ребенка искать нужные сведения очень важно. Если он не знает ответа на какой-то вопрос, не может решить пример, не делать это за него, а дать возможность ему самостоятельно найти нужную информацию. Он будет чувствовать себя намного увереннее и научится полагаться на собственные силы. Говорить о том, что вы его любите. «Я люблю тебя всегда, даже когда ты капризничаешь или делаешь пакости». Он должен это слышать. Это важно. Каждый хороший родитель должен научить ребенка заботиться о собственных потребностях. Чем раньше он этому научится, тем раньше начнет чувствовать себя успешным и уверенным. Всегда будьте опорой и тылом для ребенка. Между ребенком и родителем должно быть доверие. Он должен знать, что вы всегда его защитите, будете на его стороне и поможете решить ему его проблемы. Вы сильный тыл, и только так, с этим чувством опоры, он сможет стать опорой в будущем для себя и для своих детей. И еще один важный момент вложенные вами усилия. Родители, которые часто напоминают своим детям, сколько они в них вложили силы, иногда даже средств, будут жить не в состоянии удовлетворенности и любви к себе, а с перманентным чувством вины и гиперответственностью. Попрекать, напоминать ребенку о вложенном в него, а иногда, когда он вырастает, просить его вернуть вложенное, поступок деструктивных родителей. Наш вклад в наших детей — Они вернут вкладом уже в своих детей, наших внуков. Это будет их благодарностью нам и нашим продолжением. Если ты станешь для ребенка ресурсным родителем, он станет для своего таким же. А это самая большая благодарность и огромное счастье. Видеть, что твой ребенок реализован, удовлетворен, полон сил и энергии, счастлив. Всем нам хочется, чтобы ребенку досталось от нас меньше вреда. Хочется, чтобы он жил хорошо и счастливо, лучше нас. Для этого необходимо в первую очередь воспитать себя, своего внутреннего родителя сделать ресурсным. Только тогда ты сможешь это дать своему ребенку, а он уже своим детям.